Прохладные тень акаций и ветерок, неутомимо играющий веерообразной листвой, могут восстановить силы даже умирающего. Вы не находите? «Вам лучше судить об этом», — смущенно ответила Луиза. «Ведь вы так часто посещаете эти места?» «Часто? Я только второй раз проезжаю здесь с тех пор, как снова смог сесть в седло. Но, простите, мисс Пуэндекстер».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 Я даже смогла разглядеть ту сеньюриту, которая проезжала здесь верхом, хотя ее лошадь не так заметна, как ваша. Я видела, как она искусно набросила лоссо на шею бедной маленькой антилопы и сразу догадалась, что это та самая молодая девушка, о талантах которой вы мне так любезно рассказывали. «Исидора! Исидора!»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 «Донья Исидора, надо сказать, очень щедро отблагодарила меня за ту маленькую услугу, которую ей когда-то оказал». «Услугу? Можно спросить, какую?» «Мистер Джеральд». «Конечно, это вышло случайно. Мне посчастливилось однажды вырвать Донью Исидору из рук индейцев, дикого кота и его соплеменников, семинолов. Они напали на нее»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 и положила руку на плечо Мустангера. Отвечая на его поцелуй, она горячо прошептала «Я люблю тебя!»